Ты начинаешь пользоваться популярностью, оживился Котя. Серьезно подумай над табличкой на две с часами работы. Я прошел к двери. Котя уже привычно встал в центре у лестницы. У меня закралось неприятное подозрение, что эта точка привлекает его возможностью быстрого отхода по маршруту второй этаж окно Москва. Хотя, если честно, на его месте, не обладая моими способностями, я бы тоже подстраховался. Дверь открылась, впуская клубы холодного воздуха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 «Не нужно», — представился я, и, невольно заражаясь его манерой, добавил, «можно Кир?» «Твой друг?» — Цайс кивнул на Котю, приветливо махнув рукой. «Замечательно. Куда убежала девушка?» «Туда». «Пошел я». Цайс вздохнул и уверенно двинулся к нужной двери. Рубчатые подошвы и ботинок оставляли на полу комья талого снега. «Если не затруднит брат, не уходи никуда с полчаса, я быстро».